Глава 17. Айден проснулся от сильного грохота, раздавшегося где-то в противоположной части трущоб, и от голоса долетевшей до него духовной энергии мгновенно сказал, что источником этого громыхания было сражение практиков, совсем непростых. У него появилось плохое предчувствие, уж очень напряженное там было столкновение, по всем ощущениям, сражались сразу несколько мастеров зеленых рангов, если даже не выше. Влезать в подобную свару Айден точно не собирался. Вот только звуки боя доносились из того района трущоб, где находилась резиденция стаи и где он должен был встретиться со старшим Кормаком. А в совпадение он как-то в последнее время верить перестал. А уже спустя час после того, как стихли звуки сражения, он стоял рядом с нужной резиденцией и с огромным трудом сдерживал рвущиеся из души раздражения и ругань. От здания, которое так сильно было повреждено, Сейчас остались одни руины. Вокруг резиденции и прилегающих к ней домов и лачук-нищих были расставлены стражники поселка, не позволяя возмущающимся местным приблизиться к руинам. Айдену хватило лишь одного взгляда издалека, чтобы различить воздействие огненных техник. Оплавленные камни, обожженные до черноты кирпичи и превратившаяся в стекло земля. Такое особо не укроешь, как ни старайся. Практики с управлением элементом огня подумала, насматриваясь. Надо узнать, что здесь произошло, и целы ли ребята из стаи Кормака. Айден подошел к громкой и недовольной толпе горожан, что уже успела собраться рядом со стражей. В основном это были нищие из тех, кто жил по соседству, а также несколько крайне мутных личностей, что любили скрываться в трущобах от разных неприятностей, которые умудрились заработать себе за пределами поселка. Слушиваясь чужие разговоры, Айдену хватило нескольких минут, чтобы начать разбираться, что же здесь произошло. Благо к толпе новые представители нищих, которым срочно требовались объяснения, позволяли даже сравнить разные варианты рассказов и вычленить вменяемое среднее, которое более или менее давало понимание о произошедшем здесь. Несколько часов назад тут появились представители гильдии правосудия и направились они прямиком к зданию, занимаемому стае старшего кормака. Похоже, они поняли, что старший вернулся и захотели задать ему свои вопросы. Их впустили, а спустя несколько минут произошел тот самый бой. Во время своего сражения несколько сильнейших практиков по ходе сравняли с землей резиденцию и часть домов, что располагались рядом. Кто там выиграл и выиграл ли в принципе, вопрос открытый. Судя по масштабам разрушений, тут сражалось больше десятка практиков зеленых рангов и, возможно, даже кто-то из красных. При этом, по словам все тех же зевак, в сражении, помимо гильдии правосудия, участвовала и группа каких-то странно одетых практиков. Если со всеми ними столкнулся старший кормок и смог даже дать отпор, Айден даже и не мог подумать, что их старый учитель был настолько сильным человеком. А еще он с некоторым внутренним облегчением заметил в собравшейся толпе грустные морда хистаки-сирот, среди которых виднелась и та самая девочка, которую он по ошибке принял за хати. Значит, ребята не пострадали в разборках между старшим, гильдией и какими-то непонятными типами. Подумав немного, Айден спокойным шагом направился к группе беспризорников. Он слишком хорошо помнил, как это — выживать на улицах города и таскаться по свалке в поисках хоть каких-то ценностей, пропущенных дотошными искателями за сотню с лишним лет. А теперь, когда старший, похоже, уже сюда не вернется, ребята вновь станут предоставлены сами себе». В то, что старика поймали или убили, Айден почему-то не сильно верил. Тогда бы здесь бродили представители гильдии, а не растерянная стража. Подойдя к сиротам, он хорошо ощутил их настороженность и едва скрываемую подозрительность. Они готовы были кинуться в бой, если вдруг почувствуют опасность от тайдена Да, улица быстро учит такому. И даже помощь таких наставников, как старший Кормак, не всегда способна до конца убрать это и тем хуже от воспоминаний их собственной доверчивости и идиотской расслабленности. Айден со стаей повелись на легкие деньги, как лопоухие простаки, а не стая, пережившая не один голодный год. «Я знал вашего старшего». Он примирительно поднял руки, выискивая взглядом девочку, с которой вчера говорил. «Хотел сегодня прийти навестить его». «Не получится, старший. Я помню вас». Тут же уважительно поклонилась девочка, хотя другие ребята остались стоять, внимательно наблюдая за каждым движением Айдена. «За старшим Кормаком пришли, и произошло это. Мы не знаем, где он сейчас». Не врет. Он хорошо ощущал эмоции ребят, и все они примерно одинаково беспокоились о своем учителе. И да, он отлично их понимал, потому и захотел помочь. Он хорошо понимал, что всем помочь невозможно, даже пытаться не будет. Своих проблем хватает. Но это не значит, что он пройдет мимо стаи, которая, по сути, являлась копией той, где сам он прожил многие месяцы после пропажи отца, еще и будучи такими же, как и он сам, воспитанниками старшего Кормака. «Берегите себя. Не думаю, что ваш учитель вернется сюда когда-нибудь». «И еще...» Он посмотрел на девочку и использовал специальный навык внутренней речи, чтобы слышала только она, добавил. Загляни в карман, когда поблизости не будет никого постороннего. На первое время моей помощи вам будет достаточно, но дальше... Ваша судьба в ваших же руках». Айден развернулся и направился прочь из района трущоб. «Двадцать золотых — это очень много для такой стаи». Он немного слукавил, когда сказал про первое время. На три-четыре месяца, а то и больше, им хватит. К сожалению, это все, чем он мог помочь. Ещё и пришлось напрягаться, чтобы не только передать деньги, но и сделать так, чтобы его не услышали многочисленные нищие рядом. Хвось. Как же всё раздражает. Выругался Айден, качая головой. Он так надеялся на разговор со старшим, а по факту остался ни с чем. Кидаться искать старика он даже и не собирался, хорошо понимая, что скорее всего тот уже был далеко от города, если сумел уйти от преследования, конечно. Волновался ли он за старого учителя? Наверное, да но сегодняшний инцидент добавил к образу старшего Кормака еще больше вопросов. Мало того, что подозрения в сговоре с культом Темной реки и использование рабских печатей, так еще и личная сила на уровне пикового зеленого ранга или даже красного. Во всех внутренних землях таких мастеров можно было смело назвать основной силой любой фракции, а они со стаей все время думали, что старший всего лишь начинающий. И что же такой мастер забыл в умирающем поселке Ручьи, еще до того, как изменившиеся торговые маршруты вернули ему жизнь. Еще и взял на попечение стаю сирот. Тренировал, сделал неплохую базу, но дальше простых силовых упражнений и тренировки выносливости никогда не заходил. А ведь они на свалку ходили. Там хоть и было не так много всяких тварей, но шансы нарваться на кого-то опасного оставался всегда. Так почему же учитель даже не пытался показать Айдену и его товарищам хотя бы основы? помочь почувствовать духовную энергию и хотя бы получить возможность использовать восприятие. На это не было ответов. И оттого появились сомнения. Усилием воли он выкинул мысли о старшем прочь. Что-то Айдена подсказала, какая-то внутренняя уверенность, что с мастером Кормаком он еще увидится. Что же, теперь его уже больше ничего не держало в поселке, и пора было отправляться к оплоту. Поудобнее перехватив лямки чехла с цитрой и поправив ножны меча на поясе, он двинулся к северным вратам, что вели к торговому тракту. До самого оплота пешком больше двух дней пешего пути, даже на хорошо охраняемые и людной дороге. Поэтому лучше поторопиться. Раньше выйдешь, раньше доберешься до цели. Но и нужно подумать о том, чтобы присоединиться к какому-нибудь каравану или, на худой конец, арендовать повозку с хасотами. Последнее было делом обычным. По всему тракту были раскиданы постоялые дома, где можно было заменить уставших хасотов и, не задерживаясь, двинуться дальше. Конечно, можно и на своих двоих добраться до цели. Айден был хорошо тренирован, а с помощью своих способностей и отличной выносливости способен двигаться даже быстрее экипажа хасотов. Но зачем лишний раз тратить силы, еще и на пути, где может случиться всякое? Да, тракт охранялся, но от нападения, в том числе и других практиков боевых искусств, все равно никто не застрахован как и от появления дикого зверья или тварей, прибежавших со свалки. И лучше уж Айден встретит любую опасность бодрым и свежим, чем на полном марше, без сил. За этими мыслями он добрался до выхода из поселка. Вот только, как только далеко впереди показались высокие врата Айден вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, причем этот кто-то явно был практиком, и такое ощущение в нем было что-то знакомое. Повернув голову, он, ориентируясь на свое восприятие, посмотрел в один из тёмных проулков между двухэтажными каменными домами, где, несмотря на светлый день, подозрительно сильно сгущались тени. Айден как раз проходил мимо него. И стоило ему сосредоточить взгляд на этих тенях, как те вдруг исчезли, слетая, словно бы наваждение или морок, а на их месте он с удивлением обнаружил свою недавнюю знакомую — талию. Девушка выглядела явно потрёпанной, вся в грязи, с измазанным лицом и спутанными волосами а её одежда была в подпалинах от огня, словно бы та совсем недавно упала в настоящий костёр. Но ран, судя по тому, что он видел, не было. Разве что ушибы. И судя по тому, как Талия смотрела сейчас на Айдена, она явно хотела попросить его о помощи. В глазах читалась мольба. «Не моё дело», — даже не стал приостанавливать Шакон, двинувшись дальше. «Никакого желания влезать в чужие разборки у него не было». Тем более, что он, кажется, понял, где эту гильдийную так поваляли. Наверняка участвовала в недавнем бое с мастером Кормаком. Удивительно только, как она выбралась живой с подобной передряги. По всем ощущениям, обычному белому рангу там было не выжить. А ее, похоже, прикрыли свои. Какой ценой вопрос открытый. Так или иначе, Айдену еще во времена, когда он осиротел и скитался по трущобам поселка, стало понятно, что чужие проблемы всегда должны оставаться чужими если не хочешь получить нож в живот или быть избитым. Он не герой, кидающийся спасать девиц, и никогда им не был. «Мастер Айден», — с удивлением услышал он, когда уже начал отходить от переулка. «Помогите мне. Я заплачу. Информация о том кормаке. Я все расскажу. Могу для вас найти что-то в архивах гильдии, если это не запретные знания. Только помогите». А вот это было очень интересно. Он замер, обдумывая предложение. Не за бесплатно побыть героем можно. Так-то подобный шанс не часто выпадает. Да чего уж там. Это можно сказать «удача». У гильдии правосудия самая развитая сеть осведомителей по всем внешним землям. Он может попытаться найти информацию о ребятах через них, либо о тех сектантских ублюдках. Это очень заманчиво. Вот только что-то подсказывало Айдену, что не все так просто с девушкой и ее проблемой. Да и то, что он встретил ее здесь, удачей совсем не было. Она явно ждала именно его. Наконец, после секунды размышлений, он развернулся и подошел к стене рядом с проулком, прислонившись к ней, словно бы решив спрятаться на время от солнца. По всем ощущениям, этот его маневр никакого внимания со стороны десятков прохожих не привлек, хотя после знакомства с тем мужчиной из гильдии правосудия Айден уже до конца не был ни в чём уверен. Уж очень хорошо он умел скрывать своё присутствие и внимание. «Что же, считай, ты меня заинтересовала», — тихо сказал он девушке, продолжающей прятаться в переулке среди теней. «Как я могу тебе помочь? Из чего то решила, что я в принципе сумею это сделать?» Мы, мой учитель с другими из гильдии, пришли к этому кормаку, узнав от информатора, что он вернулся. Хотели поговорить, допросить и взять под стражу. Только все пошло не так, как планировали. Стоило только войти к нему и начать допрос. Как он? Они? Талия запнулась, пытаясь подобрать слова. Она слегка склонила голову, пряча взгляд, но быстро взяла себя в руки, чтобы продолжить. Ему кто-то помог. Там было еще несколько практиков вместе с ним. Сильных. Учитель успел меня прикрыть, выкинуть за пределы сражения. А потом все так закрутилось, что даже смотреть на происходящее стало трудно. Меня сильно ударило. Даже на таком расстоянии чуть не погибло. сумела как-то отойти. Учители другие из моей гильдии, они попытались остановить Кормака с неизвестными, но ничего не вышло. Он ушел. Это все, конечно, интересно. Но от чего ты сейчас прячешься, раз старший ушел? И повторюсь, что ты от меня-то хочешь? Айден рассеянным взглядом продолжал наблюдать за идущими по своим делам горожанами, что проходили мимо него. «Я единственный кто выжил из всей группы, и последняя, кто в курсе всего, что произошло в ручьях и наших поисках. Помогите мне добраться до оплота и представительства гильдии. Я обещаю, что помогу. Расскажу все, что знаю, и найду, что требуется в архивах. Помоги мне!»